закон. Мы видели, как благополучно мадемуазель Данглара и мадмуазель Дармильи совершили свой побег. Все были слишком заняты своими собственными делами, чтобы думать о них. Пока банкир с каплями холодного пота на лбу, видя перед собой призрак близкого банкротства, выводит огромные столбцы своего пассива, мы последуем за баронессой которая, едва придя в себя после сразившего ее удара, поспешила к своему постоянному советчику Люсьяну Дебрае. Буронесса с нетерпением ждала брака дочери, чтобы освободиться, наконец, от обязанности опекать ее, что при характере жени было весьма обременительно. По молчаливому соглашению на котором держится семейная иерархия, мать может надеяться на беспрекословное послушание дочери, лишь в том случае, если она неизменно служит ей примером благоразумия и образцом совершенства. Надо сказать, что госпожа Данглар побаивала проницательности жены и советов мадемуазель Дармюльи. От нее не ускользали презрительные взгляды, которыми ее дочь награждала Дебре. Эти взгляды, казалось, ей свидетельствовали о том, что Эжени известна тайны ее любовных и денежных отношений с личным секретарем министра. Однако, будь баронесса более проницательна, она поняла бы, что Эжени ненавидит добра вовсе не за то, что в доме ее отца он служит камнем преткновения и поводом для сплетен. Просто она причислял его к категории двуногих, которых Диоген не соглашался называть людьми, а Платон иносказательно именовал животными о двух ногах и без перьев. Таким образом, С точки зрения госпожи Данглар, а, к сожалению, на этом свете каждый имеет свою точку зрения, мешающую ему видеть точку зрения другого, было весьма печально, что свадьба дочери не состоялась не потому, что этот брак был подходящим, удачным и мог составить счастье и жени, но потому, что этот брак дал бы госпоже Данглар полную свободу. Итак, как мы уже сказали, она бросилась к Дебре. Люсьен, как и весь Париж, присутствовал на торжестве у Дангларов и был свидетелем скандала. Он поспешно ретировался в клуб, где его друзья уже беседовали о событии, составлявшем в этот вечер предмет обсуждения для трех четвертей города-сплетника, именуемого столицей мира. В то время как госпожа Данглар в черном платье и под густой вуалью поднималась по лестнице, ведущей в квартиру Дебре, несмотря на уверение швейцара, что его нет дома, Люсиен спорил с приятелем, старавшимся доказать ему, что после разразившегося скандала он, как друг дома, обязан жениться на мадемуазеле Жени Данглар и на двух ее миллионах. Дебре слабо защищался, Как человек, который вполне готов дать себя убедить, эта мысль не раз приходила в голову ему самому. Но зная же жени, зная ее независимый и надменный нрав, он время от времени восставал, утверждая, что этот брак невозможен, и вместе с тем невольно дразнил себя грешной мыслью которая, если верить моралистам, вечно обитает даже в самом честном и непорочном человеке, прячась в глубине его души, как сатана за крестом. Чаепитие, игра, беседа, как мы видим, занимательная, потому что она касалась столь важных вопросов, продолжались до часу ночи. Тем временем госпожа Данглар... Проведенная лакеем Люсьена в маленькую зеленую гостиную, Ожидала трепещущая, не снимая вуали среди цветов, Которые она прислала утром, И которые Де Брэ, к чести его, будь разместил и расправил с такой заботливостью, Что бедная женщина простила ему его отсутствие. Без двадцати двенадцать госпожа Данглар, Устав напрасно ждать, взяла фиакр и поехала домой. Дамы известного круга имеют то общее с солидно устроившимися грезетками, что они никогда не возвращаются домой позже полуночи. Баронесса вернулась к себе с такими же предосторожностями, с какими жени только что покинула отцовский дом. С бьющимся сердцем она неслышно поднялась в свою комнату, смежную, как мы знаем, с комнатой жени. Она так боялась всяких пересудов. Она так твердо верила, и, по крайней мере, за это была достойна уважения в чистоту дочери и в ее верность родительскому дому. Вернувшись к себе, она подошла к дверям о жени и прислушалась, но, не уловив ни малейшего звука, попыталась войти, дверь была заперта. Госпожа Данглар решила, что о жени, устав от тягостных волнений этого вечера, легла в постели и заснула. Она позвала горничную и расспросила ее — — Мадемуазель жени, отвечала горничная, — вернулась в свою комнату с мадемуазель Дармильи, они вместе пили чай, а затем отпустили меня, сказав, что я им больше не нужна. С тех пор горничная не выходила из буфетной и думала, как и все, что обе девушки у себя в комнате. Таким образом, госпожа Данглар легла без тени какого-либо подозрения. Слова горничной рассеяли ее тревогу о дочери. Чем больше она думала, тем яснее для нее становились размеры катастрофы. Это был уже не скандал, но разгром, не позор, но бесчестие. Тогда госпожа Данглар невольно вспомнила, как она была безжалостна к Мерседес, которую из-за мужа и сына недавно постигла такое же несчастье. Жени не погибла», — сказала она себе, — «и мы тоже». Эта история в том виде, как ее будут преподносить, погубит нас, потому что в нашем обществе смех наносит страшные, неизлечимые раны. Какое счастье! — прошептала она, что Бог наделила жене таким странным характером, который всегда так пугал меня. И она подняла глаза к небу благодаря провидению, которое неисповедимо направляет грядущее, и недостаток, даже порок. Обращает на благо Человеку Затем ее мысль преодолела Пространство, как птица Распластав крылья Перелетает пропасть И остановилась на кавальканте Этот Андрей оказался Негодяем, вором, убийцей И все же чувствовала, что он Недурно воспитан Он появился в свете, как обладатель крупного Состояния, покровительствуемый Уважаемыми людьми Как разобраться в этой путанице Кто поможет найти выход из этого ужасного положения? Дебре, к которому она бросилась в первом порыве, как женщина, ищущая поддержки у человека, которого она любит, мог только дать ей совет. Нужно было обратиться к кому-то более могущественному. Тогда баронесса вспомнила о Вильфоре. Вильфор распорядился арестовать Кавальканти. Вильфор безжалостно внес смятение в ее семью, словно он был ей совсем чужой. Нет, поправила она себя, королевский прокурор не бессердечный человек. Он представитель правосудия, раб своего долга, честный, стойкий друг, который, хотя и безжалостный, но уверенной рукой нанес скальпелем удар по гнойнику, он не палач, а хирург. Он сделал все, чтобы честь Дангларов не пострадала от позора, которым покрыл себя этот погибший юноша, представленный ими, обществу в качестве будущего зятя. Раз Вильфор, друг семьи Данглар, действовал так, то нельзя было предположить, чтобы он мог что-либо знать заранее и потворствовать проискам Андреа. Таким образом, поведение Вильфора начало представляться баронессе в новом свете — И она его истолковала в желательном для себя смысле. Но на этом королевский прокурор должен остановиться. Завтра она поедет к нему и добьется от него, если не нарушение служебного долга, то, во всяком случае, всей возможной снисходительности. Баронесса воззовет к прошлому, она воскресит его воспоминания. Она будет умолять во имя грешной, но счастливой поры их жизни. Вильфор замнет дело. Или хотя бы даст Кавальканте возможность бежать. Для этого ему достаточно обратить взор в другую сторону. Карая преступление, он поразит только тень преступника заочным приговором. Успокоившись на этом, она заснула. На следующий день в десять часов утра она встала, И не вызывая горничной, никому не показываясь, оделась с той же простотой, что и накануне, вышла из дому, дошла до улицы Прованс, наняла фиагр и велела отвезти себя к дому Вильфора. Уже целый месяц этот проклятый дом имел зловещий вид чумного барака. Часть комнат была закрыта снаружи и изнутри. Ставни открывались лишь на короткое время, чтобы впустить свежий воздух, и тогда в окне появлялась испуганная голова лакея. Потом окно захлопывалось, как могильная плита, и соседи перешептывались, «Неужели сегодня опять вынесут гроб из дома королевского прокурора?» Госпожа Данглар содрогнулась при виде этого мрачного дома. Она вышла из якра Колени ее подгибались, когда она позвонила у запертых ворот. Только после того, как она в третий раз дернула колокольчик, чей зловещий звук словно вторил всеобщей печали, появился привратник и чуть-чуть приоткрыл калитку. Он увидел женщину, светскую даму, элегантно одетую, и, несмотря на это, ворота оставались едва приотворенными. «Да откройте же!» — сказала баронесса. «Раньше скажите, кто вы, сударыня?» — спросил привратник. — Кто я? Да вы меня отлично знаете. Мы теперь никого не знаем, сударыня. — Да вы с ума сошли, любезный! — воскликнула баронесса. — От кого вы? — Нет, это уже слишком. — Сударыня, простите, но так приказано. Ваше имя? — Баронесса Данглар. Вы меня сто раз видели. — Возможно, сударыня. — А теперь скажите, что вам угодно. — Какая дерзость! Я, пожалуй, с господину Давильфор. — Сударыня, это не дерзость, это осторожность. Сюда входит только по записке господина Добреньи или после доклада господину королевскому прокурору. Так вот у меня как раз дело к королевскому прокурору. Спешное дело. Очевидно, раз я все еще здесь, но довольно. Вот моя карточка, передайте ее вашему хозяину. Вы подождете, пока я вернусь. Да, идите. Привратник закрыл ворота, оставив госпожу Данглар на улице. Правда, баронесса ждала недолго. Вскоре ворота открылись, настолько, чтобы она могла войти, как только она вошла, ворота за ней захлопнулись. Войдя во двор, привратник, не спуская глаз с ворот, вынул из кармана свисток и свистнул. На крыльце показался лакей Вильфора. — Сударыня, извините этого честного малого, — сказал он, идя навстречу баронессе. Но так ему приказано, и господин Девильфор поручил мне сказать вам, что он не мог поступить иначе. Во дворе стоял, впущенный с теми же предосторожностями поставщик, и один из слуг осматривал его товары. Баронесса взошла на крыльцо. Она чувствовала себя глубоко потрясенной этой скорбью, которая усугубляла ее собственную печаль и в сопровождении Лакея, ни на миг не терявшего ее из виду, вошла в кабинет королевского прокурора. Как ни была озабочена госпожа Данглар тем, что привело ее сюда, но встречи, оказанная ей всей этой челядью, оказалась ей до того возмутительной, что она начала с жалоб. Но Вильфор медленно поднял голову и посмотрел на нее с такой грустной улыбкой, что жалобы замерли у нее на устах. Простите моим слугам страх, который я не могу поставить им в вину. подозренные они сами стали подозрительными. Госпожа Данглар часто слышала в обществе разговоры о паническом страхе, царившем в доме Вильфора, но она никогда не поверила бы, что это чувство могло дойти до такой крайности, если бы не убедилась в этом воочию. — Так вы тоже несчастны? — сказала она. — Да, сударыня, — ответил королевский прокурор. — И вам жаль меня, искренно жаль, сударыня. — Вы понимаете, почему я пришла? — Вы пришли поговорить со мной о том, что случилось в вашем доме. — Это ужасное несчастье, сударь, то есть неприятность. «Неприятность — Неприятность? — воскликнула баронесса. — Сударыня, — отвечал королевский прокурор с невозмутимым своим спокойствием. Я теперь называю несчастьем только то, что непоправимо. Неужели вы думаете, что это забудется? Все забывается, с сударыня. Ваша дочь выйдет замуж завтра, если не сегодня, через неделю, если не завтра. А что касается жениха, мадемуазеля Жени, то я не думаю, чтобы вы о нем жалели. Госпожа Данглар посмотрела на Вильфора, изумленная этим почти насмешливым спокойствием, «К другу ли я пришла?» — спросила она со скорбным достоинством. «Вы же знаете, что да», — ответил Вильфор, и щеки его покрылись легким румянцем. Ведь это заверение напоминало об иных событиях, чем те, которые волновали обоих в эту минуту. «Тогда будьте сердечнее, дорогой Вильфор», — сказала баронесса. «Обращайтесь со мной как друг, а не как судья, я глубоко несчастна». «Не говорите мне, что я должна быть веселой!» Вильфор поклонился. «За последние три месяца у меня создалась эгоистическая привычка, с сударыня», — он. «Когда я слышу о несчастьях, я вспоминаю свои собственные несчастья. Это сравнение приходит мне на ум даже помимо моей воли. Вот почему рядом с моими несчастьями». Ваше несчастье кажется мне простыми неприятностями. Вот почему рядом с моим трагическим положением ваше положение представляется мне завидным. Но вас это сердит. Оставим это. Итак, вы говорили, сударыня. Я пришла узнать у вас, мой друг, — продолжала баронесса, — что ждет этого самозванца. — Самозванца, — повторил Вильфор, — я вижу, сударыня, вы как нарочно то преуменьшаете, то преувеличиваете. Андреа Кавальканти, или, вернее, Бенедетто, самозванец. Вы ошибаетесь, сударыня. Бенедетто — самый настоящий убийца. Сударь, я не спорю против вашей поправки. Но чем суровее вы покараете этого несчастного, тем тяжелее это отзовется на нашей семье. Забудьте о нем ненадолго. Не преследуйте его, дайте ему бежать. Поздно, сударыня. Я уже отдал приказ». В таком случае, если его арестуют, вы думаете, его арестуют? Я надеюсь, если его арестуют, я слышу со всех сторон, что тюрьмы переполнены. Оставьте его в тюрьме. Королевский прокурор покачал головой. «Хотя бы до тех пор, пока моя дочь не выйдет замуж», — добавила Бронесса. «Невозможно, сударыня, правосудие имеет свой порядок. Даже для меня...» — сказала баронесса, полушутя, полусерьезно. — Для всех, — отвечал Вильфор, — и для меня, как для других. — Да, — сказала баронесса, не поясняя словами той мысли, которая вызывала это восклицание. Вильфор посмотрел на нее своим испытующим взглядом. — Я знаю, что вы хотите сказать, — продолжал он. «Вы намекаете на распространившиеся по городу ужасные слухи, что смерть, которая вот уже третий месяц облекает в траур мой дом, смерть, от которой чудом спасла Валентина, не случайная смерть? Я совсем об этом не думала, — поспешно сказала госпожа Данглар. Нет, вы об этом думали, сударыня. И это справедливо, потому что вы не могли не подумать об этом и не сказать себе «ты». Карающий преступление, отвечай. Почему вокруг тебя преступления совершаются безнаказанно? Буронесса побледнела. Вы себе это говорили, не правда ли, сударыня? Да, сознаюсь. Я вам отвечу. Вильфор пододвинул свое кресло к стулу госпожи Данглар, затем, опершись обеими руками о письменный стол, голосом глуши обычного заговорил. «Есть преступления, которые остаются безнаказанными, потому что преступники неизвестны, и вместо виновного мог бы пострадать невинный. Но как только эти преступники будут обнаружены...» И Вильфор протянул руку к большому распятию, висевшему против его стола. «Как только они будут обнаружены...» Повторил он. «Богом живым клянусь! Кто бы они ни были, они умрут!» «Теперь после клятвы, которую я дал и которую я сдержу, осмельте спросить у меня пощады этому негодяю». «Но уверен ли вы, сударь?» — возразила госпожа Данглар, что «он такой уж преступник, как это говорят. Вот его дело». Бенедетто приговорен к пяти годам каторги за подлог в шестнадцать лет. Как видите, молодой человек подавал надежды, потом побег, потом убийство. Да кто он, этот несчастный? Кто знает? Бродяга, корсиканец. Никто его не признал? Никто. Его родители неизвестны. А этот человек, который приезжал из Луки, такой же мошенник, как и он. Его сообщник, быть может... Баронесса умоляюще сложила руки. «Вильфор!» — сказала она своим самым нежным и вкрадчивым голосом. «Ради бога, сударыня!» Отвечал королевский прокурор с твердостью, даже несколько сухо. «Никогда не просите у меня пощады виновному. Кто я?» «Закон! Разве у закона есть глаза, чтобы видеть вашу печаль?» Разве у закона есть уши, чтобы слышать ваш нежный голос? Разве у закона есть память, чтобы отозваться на ваши кроткие мысли? Нет, нет. закон повелевает, и когда закон повелел, он разит. Вы мне скажете, что я живое существо, а не кодекс, человек, а не книга. Посмотрите на меня, сударыня, посмотрите вокруг меня. Разве люди видели во мне брата? Они меня любили, щадили меня. Просил ли кто-нибудь пощады Вильфору и ли ему кто-нибудь пощаду? Нет, еще раз, нет, гонимый, вечно гонимый. А вы, женщина, сирена, смотрите на меня своим чарующим взором, который напоминает мне то, из-за чего я должен краснеть. Да, краснеть за то, о чем вы знаете, и, может быть, не только за это. Но с тех пор, как я сам пал ниже, чем другие, быть может, с тех пор я срываю с людей одежды, чтобы найти гнойник и нахожу его всегда. Скажу больше, я нахожу его с радостью, с восторгом, Этот знак человеческой слабости или человеческой злобы, ибо каждый человек и каждый преступник, которого я караю, кажется мне живым доказательством, лишним доказательством того, что я не и исключение. Увы, все люди злые, сударыня, докажем это и поразим злодея Вильфор произнес последние слова с иступленной яростью, почти свирепо. — Но вы говорите, — возразила госпожа Данглар, делая последнюю попытку, — что этот молодой человек — бродяга, сирота, всеми брошенный, тем хуже, вернее, тем лучше. Провидение сделало его таким, чтобы некому было оплакивать его. Вы нападаете на слабого сударь. Убийца слабый! Его позор запятнает мой дом. Разве мой дом не отмечен смертью? Вы безжалостны к другим! — воскликнула баронесса. — Так запомните мои слова. К вам тоже будут безжалостны. — Пусть так! — сказал Вильфор, угрожающим жестом простирая руки к небу. — Хотя бы... Отложите дело этого несчастного, если его арестуют до следующей сессии. Пройдет полгода, и все забудется. — Нет, — сказал Вильфор, — у меня еще пять дней впереди. Следствие закончено. Пяти дней для меня больше, чем достаточно. И разве вы не понимаете, сударыня, что и мне тоже надо забыться? Когда я работаю, а я работаю день и ночь, бывают минуты, что я ничего не помню. А когда я ничего не помню, я счастлив, как счастливы мертвецы. Но все же это лучше, чем страдание. Но ведь он скрылся. Дайте ему убежать. Бездействие — самый легкий способ проявить милосердие. Ведь я вам уже сказал, что уже поздно. Телеграф уже на рассвете передал приказ, и теперь сударь, сказал входя коммердинер депеши из Министерства внутренних дел, Вильфор схватил конверт и торопливо его вскрыл. Госпожа Данглар содрогнулась от ужаса. Вильфор затрепетал от радости. «Арестован!» — воскликнул Вильфор. «Его задержали в компьене! Все кончено!» Госпожа Данглар встала. Лицо ее было бледно. «Прощайте, сударь!» — холодно сказала она. «Прощайте, сударыня!» отвечал королевский прокурор, почти радостно провожая ее до дверей. Потом он вернулся к письменному столу. «Так», — сказал он, ударяя рукой по депеши, — «у меня есть подлог, три кражи, два поджога, мне не хватало только убийства, вот и оно, сессия будет отличная».